минуту она слышала шорох. Это Доминик, спускаясь, задевал плющ. Потом скрипнуло колесо. Послышался легкий всплеск, возвестивший ей, что юноша нашел лодку. Вскоре она действительно различила темный силуэт лодки на серой пелене Морелли. Тогда мучительная тоска сжала ей грудь. Каждую секунду ей чудилось, что она уже слышит крик часового поднявшего тревогу. Малейший шум, раздававшийся во мраке, казался ей торопливыми шагами солдат, лязгом оружия, щелканием затворов. Однако мгновения проходили, а земля хранила свой величавый покой. Доминик должен был уже добраться до противоположного берега. Франсуаза ничего больше не видела. Стояла безграничная тишина. Вдруг она услышала топот, хриплый возглас, глухой стук упавшего тела, и тишина стала еще более глубокой. Тогда, словно ощутив дыхание смерти, Вся похолодев, Франсуаза застыла на месте, перед лицом густого мрака. Как только забрежил свет, раскаты голосов потрясли мельницу. Дядюшка Морелье отпер комнату Франсуазы. Она спустилась во двор, бледная, но очень спокойная. Здесь она, однако, не смогла удержать дрожи. Она увидела труп прусского солдата, распростертый у колодца на разосланной шинели. Солдаты, столпившиеся вокруг тела, размахивали руками и разъяренно выкрикивали что-то. Некоторые грозили кулаком в сторону деревни. Офицер, между тем, распорядился позвать дедушку Мерлие, как мэра. «Вот один из наших солдат». сказал он, сдавленным от гнева голосом. Его нашли убитым на берегу реки. Мы должны будем примерно наказать убийцу. И я рассчитываю, что вы поможете нам разыскать его. Как вам будет угодно, ответил Мельник со своей обычной невозмутимостью. Но только это нелегкое дело. Офицер нагнулся и отвернул... полушенели, закрывавшую лицо убитого. Все увидели страшную рану. Часовой был убит ударом в горло, и орудие убийства еще торчало в ране. Это был кухонный нож с черной рукояткой. «Взгляните на этот нож», — сказал офицер дядюшки Мерлие. Быть может, он поможет нам при розысках. Старик вздрогнул, но сейчас же овладел собой, и ни один мускул его лица не шевельнулся, когда он ответил, у нас в деревне у всех такие ножи. Может, вашему солдату надоело воевать, и он сам себя прикончил. «Бывает и так. Молчать!» Яростно вскричал офицер. «Сам не знаю, что только мешает мне запалить вашу деревню со всех четырех концов». К счастью, гнев помешал ему заметить, как исказилось от волнения лицо Франсуазы. Она вынуждена была присесть на каменную скамью у колодца. Помимо воли, Она не могла оторвать глаз от трупа, распростертого на земле почти у ее ног. Это был высокий, красивый юноша, похожий на Доминика, с белокурыми волосами и голубыми глазами. От этого сходства ее сердце сжалось. Она подумала, что, быть может, у мертвеца осталась там, в Германии, возлюбленная, которая будет плакать по нем И в горле покойника она узнала свой нож. Это она убила его.